Виктор умел сказать многое, не сказав по существу ничего. Он был влюблен, А влюбленность вдохновляла, окрыляла его, подсказывала ему нужные слова и жесты, поэтому их разговор с Жанной становился все тревожнее и всё многозначительней. Обоим казалось, что они могли бы до позднего вечера вот так бродить по тихому ухоженному лесу, держать за руки и говорить, говорить, говорить. Именно о таких разговорах женщины потом говорят. «Мы говорили о самом важном. Мы так понимали друг друга. Куда же все делось?» а заставь их повторить это самое важное. Ни одна толком ничего не сможет вспомнить. Но вот из-за кустов на тропу выкатилась Мила с полной корзиной грибов. «Смотрите, смотрите, я нашла шесть белых!» — закричала она еще издали. Они тут же бросились к ее корзине и стали рассматривать грибы, восхищаясь и чуточку насмешливо переглядываясь. «Устала, детка?» — спросил Виктор. «Он взял у Милы корзинку и понес ее к дому». Жанна должна была видеть, как он старается быть примерным мужем. Но вечером после ужина с грибами под водочку Виктор повез Жанну во Франкфурт-на-Майне, чтобы посадить ее на берлинский поезд. На вокзале они оказались минут за сорок до поезда и пошли в маленькое кафе выпить кофе. И Виктор снова держал Жанну за руку и говорил, не переставая. Теперь она уже слушала его голос и смотрела ему в глаза. Естественно, он говорил о себе, о своем неудачном браке. Вы догадываетесь, Жанна, что мы с женой совершенно разные люди. Милочка-чудо, милочка-прелесть, но до да чего же это простенькое чудо? Она неимоверно добра и готова мыть меня в детской ванночке и кормить с ложечки, а я... я задыхаюсь от ее домашних забот. Она как будто все время пытается набить мне рот розовой засахаренной ватой своей любви. Я уже сыт, сыт по горло любовью ее. И он провел ребром ладони по горлу. Потом он взял Жанну за руку и продолжил. «Жанна, я мужчина, и я хочу не только брать, но и давать. Женщин я знаю, они сыграли в моей жизни немалую роль». «Я догадываюсь», — сказала Жанна, глядя на него из-под лоб, я чуть настороженно. «Да», — продолжал он, — «женщины дали мне все, что могут дать женщины. Но только вчера я встретил ту, которой я сам хочу дать все." Жанна, вот моя рука. Он положил раскрытую руку ладонью вверх. Я вам ее предлагаю. Хотите, берите, не хотите, отвергайте, но решать придется сразу и сейчас. Этот миг — узловой момент жизни, это наш перекресток, Жанна. Или мы уйдем из этого кафе вместе на всю оставшуюся жизнь, а поезд ваш уйдет без вас, или... Жанна, чуть помедлив, положила свою руку на его правую ладонь, и он накрыл ее левой рукой. Они сняли номер в дешевеньком отеле рядом с вокзалом и провели в нем восхитительную ночь. Виктор и сейчас улыбался, обметанными лихорадкой губами, вспоминая о ней. окно маленького похожего на чулан номер выходило на Крайзер-Штрасса, откуда через чуть приоткрытое окно, в номере было душно и пахло пылью, всю ночь доносился шум, характерный для злачной улицы в центре города. Громкая музыка, крики пьяных, свистки полицейских и женский виск. Но им было все равно. Они упивались своей внезапно вспыхнувшей страстью. Рано утром они, бледные, счастливые и тревожные, спустились вниз, расплатились с равнодушным портье и отправились в ресторан завтракать. «Как только ты уйдешь от мужа, — сказал Виктор, решительно разбивая яйцо, — я сразу же приеду к тебе в Берлин. Разводы будем оформлять потом, главное оказаться вместе, сразу и навсегда». Да, милый, я сегодня же, как только приеду, сразу все расскажу мужу. А ты. Ты тоже все скажешь жене? Конечно. Обманывать милочку это все равно, что обижать ребенка, я на это никогда не пойду. Он посадил Жанну на берлинский поезд, а когда тот тронулся, еще прошелся по перрону, держась за ее взгляд. Она стояла в коридоре окна, пока это было можно. Вернувшись в Эпштайн, он сказал Милле, что посадил вчера Жанну на вечерний поезд, а потом опоздал на электричку и ночевал на вокзале. Утром, раз уж он задержался во Франкфурте, он зашел в Международное общество защиты прав человека, где у него было знакомство, и поинтересовался насчет работы. Ему сказали, что вакансий пока нет, но ожидается. Простодушной мелочке и в голову не пришло усомниться в его словах. Оставить окончательно опостылевшую Милочку и перебраться в западный Берлин Виктору удалось только через полгода. К этому времени Жанна начала бракоразводный процесс со своим стоматологом и сняла квартиру на Шлангенштрассе. Некоторое время она еще продолжала работать в регистратуре в одной клинике с мужем, но вскоре, чтобы не сталкиваться с ним каждый день на работе, она с его же помощью нашла себе место в еврейском старческом доме имени Ляубекка. Работа была тяжелая, нервная, но зато платили хорошо, и, конечно, зарплата ее не шла ни в какое сравнение с грошовым заработком милочки в посеве. Единственная крупная политическая мигрантская партия НТС всем своим служащим равную заработную плату в 500 марок, всем подряд от директора издательства «Посев до ночного сторожа», но только членам НТС. уборщица серпка, например, получала полторы тысячи, потому что платить ей меньше не позволяли бы власти. Виктор убеждал Милу, что это форменное издевательство, что за такие деньги просто стыдно работать, а уж тем более спасать Россию, но ведь Милочка тоже была членом НТС. Впрочем, теперь это все было позади. Заработок Жанны и пособие Виктора позволяли им вместе вести вполне сносную жизнь». Муж при разводе отдал Жанне свой старенький Volkswagen Passat, и теперь они, загрузив в багажник палатку, свернутый матрас, продукты и переносную жаровню для гриля, совершали чудесные поездки на выходных по всей Германии. Жанна была любопытная непоседа, любила путешествия. Первый же отпуск Жанна они провели в Париже. Они посещали музеи, осматривали достопримечательности, познакомились с кучей русских художников, обитавших в Париже. Но Жанна не только гуляла, осматривала Париж, а за три недели она написала несколько очерков под общим названием «Прогулки по русскому Парижу» и отнесла их в парижскую, а значит, и общую мигрантскую газету «Русская мысль». К удивлению и удовольствию обоих, очерки были приняты сходу, и первый из них вышел, когда они еще были в Париже. «Вот этим тебе и надо заниматься», — сказал Виктор, оказался прав. С этих самых «прогулок» и начала журналистская карьера Жанны, — Очерки прочей на «Радио Свобода» главный редактор русской службы связался с Жанной и предложил ей написать такую же серию очерков о Западном Берлине. И первый же очерк, посвященный обитателям старческого дома имени Леобека, попутный самому знаменитому Равину, вышел в эфир и получил хорошие отзывы. Благодаря Жанне совершенно переменился круг общения Виктора. Она и до того знала многих эмигрантов третьей волны, а удостоверение корреспондента «Радио Свобода» открывала перед ней почти все двери – круг их знакомых составляли писатели, художники, просто интересные образованные люди, причем теперь уже из числа старых русских эмигрантов, обычно не очень-то общавшихся с выходцами из СССР. Жанна сумела подружиться с парочкой настоящих аристократов, например, со стариком Скадовским, сыном строительства феодосийского морского порта, с баронессой старостой русского прихода. Они сняли большую квартиру возле Кудам и теперь начали устраивать что-то вроде приемов. Это были не просто вечеринки с бесконечной болтовней о судьбах России, так надоевшие Виктору во времена его жизни с мелочкой, в кругу НТСовцев, а настоящие вечера, на которых всегда присутствовал интересный всем гость номер один. У них в доме пели Вилли Токарев из Нью-Йорка, Алексей Хвостенко из Парижа, читали свои стихи Илея Владимировна из Иерусалима и Анри Волхонский из Мюнхена. Анри советовал Жанне перебираться в Мюнхен. «Вас на свободе возьмут на первую же вакансию», – уверял он и обещал протекцию. Жанна начала подумывать о том, чтобы вправду перебраться в Баварию. «Мы здесь живем как в резервации», — сетвала она на замкнутость западного Берлина. «У меня от этой стены начинается стенокардия». А еще на их вечерах Жанна пела. Боже мой, как пела Жанна! У нее был низкий бархатный цыганский голос и, соответственно, подобранный репертуар. Она и на гитаре играла неплохо, исполняла под нее романсы и русские народные песни, но лучше всего у нее получались песни Вероники Долиной — Пронзительно женские, до краев, наполненные чувством. Как-то они поехали в Мюнхен на Новый год и Рождество. Заснеженная баварская столица после мокрого и промозглого зимнего Берлина их очаровала. «Хочу, хочу жить в этом городе!» — улыбаясь ему сквозь летящий снег, твердила Жанна. «Ты только прислушайся, милый! Здесь снег скрипит под ногами!» «Да...» Зима в том году в Баварии стояла совсем русская, с морозами, и метелями, от которых Мюнхен превратился в зимнюю сказку. Они часами бродили по Мариенплац, где был выстроен игрушечный деревянный городок, Рождественский базар. Они рассматривали баварские сувениры, пили гвинтвейн, грызли засахаренные орехи или жареные колбаски с дымком и запивали их изумительным баварским пивом. А еще они покупали совершенно непрактичные, но такие забавные и радостные глазу поделки из дерева. «Есть вещи, которые ничего не говорят уму, но много говорят сердцу». Было написано на украшенной резными еловыми шишками дубовой дощечки, и Жанна немедленно ею соблазнилась. «Ну и зачем тебе эта неуклюжая баварская мудрость?» — смеялся Виктор. «Сама не знаю, но она мне очень нужна». Тоже смеясь, отвечала Жанна, прижимая к груди подаренную им дощечку с шишками. «А когда надоест, я ее кому-нибудь подарю». «Боже мой!» Как легко ему было тогда с Жанной, и в какую же фурию она превратилась, когда совершенно случайно открыла его измену. Ему и сейчас неприятно вспоминать слова, которые она сказала ему, выпроваживая его из дома. Да-да, он, конечно, заслужил все эти резкие слова, и Жанна оскорбляла его только потому, что любила его всем сердцем, и ей было больно. Но ведь если бы она тогда не поспешила, сегодня его роман с Региной уже давно отцвел бы и увял сам собой, и был бы забыт. И они могли бы сегодня, как той зимой, бродить по заснеженной марин плац пить глинтвейн и покупать смешные ненужные сувенирчики. А почему бы и нет? Эта идея. С этого он и начнет примирение. Он так и скажет ей. Давай вспомним наше прошлое. Я приглашаю тебя на рождественский базар на марин плац Вот только где взять деньги? Неудобно же привезти ее на базар и предложить расплачиваться за глинтвейн и сосиски с пивом. Были бы у него деньги, он бы накупил ей целый ворох игрушек и говорил бы, вручая одну за другой. Поиграя в них пока сама, а потом они достанутся нашему сыну. Сыну. Почему-то совершенно не кстати вспомнился Ванечка, которому он так и не прислал ни одной германской игрушки. Сколько же ему теперь? О, страшно и вспомнить. Ну да ладно, только этих воспоминаний ему сейчас не хватало. Вот будут деньги, настоящие свободные деньги... Он и начнет помогать оставленному в России сыну. Пора бы уже, если честно. Нет, сейчас он об этом думать не станет, всему свое время. Сейчас надо думать о том, как помириться с Жанной. Так выходит, это она прислала ему накануне католического Рождества тот мрачный подарок. Погребальный венок. Ну что ж, это совершенно в ее духе. Она любит символы и крайности, а он любит ее даже за ее мрачные фантазии. Так он Жанне не скажет. Прямо вот сейчас. Виктор приподнялся с кровати, потянулся за телефоном, быстро набрал номер. Жанна к телефону не подходила. Он долго ждал и хотел уже повесить трубку, а вдруг услышал на том конце провода долгожданный любимый голос. Алло. Ж Жанна. Это я, Виктор. Мне надо с тобой увидеться. Нет. Но я прошу тебя, нет. Я должен поговорить с тобой, Жанна. «Все разговоры через адвоката». «Ты боишься говорить со мной?» «Боюсь?» «А впрочем, да, боюсь. Для меня это все равно, что разговаривать с давно умершим человеком. Ты для меня умер, Виктор. И поэтому ты прислала мне венок». «Какой еще венок?» «Не понимаю». «Похоронный венок с надписью «Благодарю за любовь».» Жанна засмеялась и повесила трубку. «Все ясно, это она». Надо встать и для начала выбросить подальше этот злополучный подарок, а потом ехать к ней. Это даже хорошо, что он разобрался с венком. Есть с чего начать разговор, появился повод, а там... Там он поведет этот разговор в нужную ему сторону. Но сначала еще раз позвонить. Денег у него хватит на билет только в одну сторону, потому что он должен по дороге выпить чашку нормального кофе, а не эту растворимую гадость. Он с отвращением покосился на недопитую чашку. Он позвонил, и на этот раз Жанна сразу же взяла трубку. «Да, Виктор, я тебя слушаю». Хм, «Так она ждала его звонка?» «Уже лучше». «Жанна, мне очень, очень надо поговорить с тобой. Можно я все-таки приеду?» «Ну хорошо, приезжай». «Только сразу, потому что мне скоро надо будет уйти из дома. Я еду». А Виктор подхватил венок и вышел из квартиры. В коридоре и на лестнице не было ни души, и он не стал оставлять здесь свою нушу, а прямо свинком зашел в лифт, спустился с ним на первый этаж и оставил его возле двери в подземный гараж. Придут уборщики и вынесут его на помойку. Он вышел на площадь у метро, но не стал спускаться, а зашел в кафе и взял чашку кофе с рогаликом, истратив пять из восьми оставшихся марок. Кофе был чуть-чуть вкуснее, чем тот, что он пил дома, а рогалик он только надкусил, но есть не стал. Оглянувшись на официантку, завернул его в салфетку и сунул в карман. Сейчас он есть еще не мог. Может быть, после. Он спустился в метро, купил билет, и теперь у него осталась последняя марка в кармане, и поехал на энгель Энгельшталкингерштрассе с двумя пересадками. Доехал, но вышел из метро и побрел через падающий влажный снег к дому Жанны. Под ногами хлюпало, и его прохудевшиеся еще осенью кроссовки через пять минут промокли насквозь. Жанна была дома и ждала его. «Ты чего так долго добирался? Я думала, ты возьмешь такси и сразу примчишься. У меня не было денег на такси, я на метро приехал». О, «Бедняжка! А что ж твоя миллионерша тебя не обеспечила карманными деньгами на такси?» «Если ты Орегини, то у меня с ней все кончено». «Да ну! Надо же, какая интересная новость! Она совсем недавно сказала мне, что разводится с мужем и переезжает к тебе в Мюнхен». Она так и собиралась сделать, но я удержал ее от этой ошибки. Mm. Значит, сначала ты бросил меня, а потом ее? Что, третья появилась? К какому же берегу ты держишь путь на этот раз? К старому берегу. Mm. Уж не к милочке ли ты решил вернуться? Ну и правильно. Я видела ее вчера в нашем храме, но не опоздал ли ты? Знаешь, она очень изменилась, какая-то другая стала, похудела, похорошела, то ли больна, то ли влюблена». Впрочем, не мое дело, сам разберешься. А вот у тебя ведь точно какой-то гриппозный. Простудился. Хочешь кофе? Раздевайся, проходи. Хочу. Спасибо, но при чем тут, милочка, не понимаю, ведь я к тебе пришел. Насовсем. А, ко мне! Да еще и насовсем! Еще одна неожиданность. Э -э, Снимай-ка ты свои кроссовки, наследил мне по всей прихожей, и давай сюда... Я их на батарею поставлю, пусть подсохнут немного. Ну-ка давай, надевай вон тапки. Да не эти, вон те синие гостевые, а клетчатые не тронь. Они все ли равно какие? Нет, не все равно. Сейчас хозяин этих тапок вернется и станет их искать. Неудобно будет, если он обнаружит их на лапах моего бывшего мужа. А где же хозяин этих неприкосновенных тапочек? В парке бегает. Он у меня большой энтузиаст этого дела. Кто он? «А почему это тебя интересует?» «Ну, проходи же на кухню, тебе надо согреться. По-моему, ты в хлам простужен». Они прошли на кухню, Жанна принялась готовить ему кофе, а он сидел и смотрел на свои ноги в синих гостевых домашних туфлях. «Жанна, а я ведь решил вернуться к тебе». «Приятно слышать. Впрочем, ты это уже говорил. Но знаешь, бывает так, что человек захотел вернуться на старое место, а место-то занято. Забавно, правда?» «Жанна, я не верю, что ты так скоро могла меня забыть. Ведь ты же сама совсем недавно выспрашивала у Регины о наших с ней планах. И как это прикажешь связать?» «И очень даже просто, миленький ты мой. Я хотела узнать, какие у тебя намерения насчет нашего брака. Самой мне подавать на развод или ждать, пока ты сам подашь? Любовница твоя сказала, что намерена разводиться с мужем, а ты вдруг решил с ней порвать?» «Уже порвал». «Ну и правильно». «У нее кошачья мораль и куриные мозги. А если еще отнять у нее миллион ее мужа, так и вообще ничего не останется». «Ничего и не осталось, кроме миллионов. Я понял, что не люблю ее и жить с ней не смогу. Я хочу, чтобы у нас с тобой все опять стало по-прежнему». «По-прежнему? Да Господь с тобой, видите?» «Я, конечно, женщина грешная и даже много грешная. Многих любила, да и меня любили многие. Что ты хочешь, богема?» Она вздохнула. Но вот одно могу сказать тебе точно, Виктор. Я никогда никому из любимых не лгала. И мне тоже никто не лгал. Знаешь, как обидно было вляпаться на старости лет такой пошленький адельтерчик с враньем и двойной жизнью. Угу. Поэтому давай на будущее договоримся. Я ни одному твоему слову больше не верю, а ты на меня за это не обижаешься. И будет у нас с тобой полное взаимопонимание, идет? Виктор растерялся и снова уставился на свои ноги. Они уже согрелись в синих вельветовых тапочках. «В таком случае...» «Тут бы ему надо уйти, но уходить не хотелось». «Жанна, дай мне что-нибудь перекусить. Я со вчерашнего дня еще ничего не ел». «А, это пожалуйста. Яичницу с беконом будешь?» «Буду». Жанна тут же принялась за яичницу. Глядя на ее хлопоты, Виктор оживился. «Я хочу тебе все объяснить, Жанна...» Я уверен, что ты меня поймешь. Так я и так все понимаю, Витенька. Иммиграция сама по себе штука вполне себе шизофреническая. Ее и так-то не каждый способен выдержать. Живя с нтс идеалистской мелочкой, ты понимал, что тебе ничего кроме посева не светит. На какой из тебя сеятель? Ты ведь у нас не сеятель, ты потребитель. Встретил меня, узнал о более интересной и обеспеченной жизни мигрантов в Западном Берлине и решил перебраться в Берлин. Остался ненадолго один, встретил Регину и решил, что вот будет у того лучше. Ты как оса, перелетаешь с одного фрукта на другой, и все ищешь, которое посочнее да послаще. Что скажешь не так? Не стоило только увидеть Регину, как я тут же все про тебя поняла. «Так ты считаешь, что мы с тобой не можем начать все сначала?» «А я что, похожа на дуру? Виктор помолчал. Он не знал, что можно сказать в такой вот ситуации, никаких мыслей в голове не было. От растерянности он покатил по старой проверенной дорожке. «Знаешь, Жанна, а вот я хотел бы забыть тебя, но еще больше я хотел бы не помнить тебя». «Что-то я тебя не понимаю, Витенька. Это что еще за абракадабра? Или тут какой-то подтекст мудренный подразумевается? Нет уж, ты уж мне нормальным языком разъясни, будь добр». «Что ты толком хочешь сказать?» А Виктор вдруг в рассеянности понял, что он и сам не понимает ни текста, ни подтекста произнесенной фразы. Он просто привык произносить ее в похожих ситуациях, когда надо было расстаться с женщиной красиво, и обычно эти слова производили нужное впечатление. Но вот Жанна смотрит на него своими ясными серо-синими глазами, и он чувствует, что под видом многозначительного признания сказал какую-то совершенную бессмыслицу. Беда с этими умными женщинами. Я хотел сказать. Жанна, а ты яичницу не пережаришь? Вот так-то лучше, сказала Жанна и тут же подала ему яичницу прямо на сковородке, как он любил. Ешь давай, сердцеед несчастный. Он стал есть. Горячая яичница пошла. Стало тепло и даже как-то полегчало на душе. У тебя что, совсем нет денег? Спросила Жанна. Он помотал головой. Я могу дать тебе в долг? Черт, сказал Виктор, поднимая на нее глаза. Ну почему, почему мне всегда попадаются женщины, которых я не стою? Да нет, Витенька, вот тут ты ошибаешься, ошибаешься сильно. Женщина у тебя одна, другой все хуже и хуже. Ты сползаешь, Виктор, стареешь, наверное. Я видела портрет твоей первой жены, которую ты бросил с ребенком в России. Какая же она была красавица, глазам больно. Куда до нее простушки, мелочки или мне? «Ну ты же куда красивее, милый!» «Да, наверное. Но зато, по сути, как человек, я гораздо хуже Милочки. Она чистый и порядочный человек, идеалистка, патриотка, а я... Я занята одной собой и всегда была такой. У Милочки высокие идеалы и бескорыстная любовь к людям, а у меня одно только самоутверждение. Нет, я ей уступаю без ропота. Но зато твоя Регина в сравнении со мной это уже полное падение. Притащи ты ее и вправду в Мюнхен... Так на радио, к примеру, ее навряд ли... И в канцелярию навряд ли бы взяли работать. А для работы официантка она старовата, не умная, не расторопна. «Ну и ядовитый же у тебя язычок, Жанна!» Не удержался Виктор, до яичницу. «Да, змеиный, кивнула Жанна. «Потому мои комментарии нравятся слушателям. Такой уж у нас слушатель. Ну и начальству. В этом месте я опять на первом месте по рейтингу». «Поздравляю». «Спасибо. Еще кофе?» «Если можно. И, знаешь, если тебе не трудно, сделай мне пару бутербродов с собой. М можно?» «Это можно». а Жанна принялась готовить ему бутерброды. «А что это за мужик у тебя появился?» «Да уж». «Мужик, это ты угадал». «Немец?» «Нет». «Богат?» «Понятия не имею. Но цветы дарит почти каждый день, и на рестораны не скупится, так что какие-то деньги у него, видимо, имеются». Ну как его зовут? Не скажу, чтоб ты не сглазил. Шутишь? Ну, считай, просто не хочу морать наши с ним отношения. У вас все так серьезно? Да, очень серьезно. А я-то, дурак, мириться к тебе пришел. Я виноват перед тобой. Жанна стала серьезной. Я это ценю, Витя. Я правда не очень верю тебе, но все-таки ценю твое признание. Раньше ты извиняться не умел. Знаешь, когда я узнала про твою интрижку с этой берлинской дамочкой, я убить была готова тебя. Но если бы судьба не послала мне в самый нужный момент неожиданную поддержку... В лице твоего немца? Я же сказала, что он не немец. Но это все равно, это не важно. А важно то, что он спас меня от какой-нибудь большой глупости. Вроде венка с надписью «Благодарю за любовь». Может, и хуже. Я ведь баба-то злая. Но венок я тебе, Витя, не посылала. Интересно... Кто же это тебя так порадовал? Не знаю. Регина уверяет, что не она. Да, на нее не похоже. Почему? Она трусиха. Да при чем здесь трусость? Обыкновенная бабья романтическая дурь. Она как раз читает женские романы и смотрит мыльные оперы. М -м, думаешь, вот так все просто? А мне кажется, тебе стоит снести этот венок в полицию. В полицию зачем? Почему? Да потому что этот венок, скорее всего, вовсе не прощальный романтический дар, а угроза. Венок-то похоронный. Для прощального дара хватило бы букета роз до открытки с такой же надписью. кто и почему может хотеть меня убить?» Усмехнулся Виктор, пожимая плечами. «Ты меня убивать раздумала, тебя отвлекли, а больше вроде некому. А ты все-таки подумай. Ты все о женщинах думаешь. Отоглянись вокруг. Вот, скажем, муж Регины». «Сколько он тебе добра сделал?» «Сколько тебе одних денег от него перепало, а ты пробрался в его дом, пригрелся и нагадил?» «Жанна, ну ты могла бы выбирать выражение?» «Но ты же уже доел свою яичницу?» «Я выражение не выбираю. А вот Артур, как видишь, выбрал. Очень даже деликатное предупреждение. Благодарю за любовь». «В чем ты тут видишь предупреждение?» «Я вижу здесь прямую угрозу. Эти слова можно расшифровать так». Ты предал мою дружбу и любовь моей жены, и ты будешь за это наказан. Ни про какое наказание там не было ни слова. Виктор, ну ты точно заболел, раз таких простых вещей не понимаешь. А сам-то венок, это разве не угроза? Это же венок на твои собственные похороны, дурачок. Нет, ты точно должен снести этот подарок в полицию. Да нет, Артур не стал бы затевать какое-то дело, которое может заинтересовать полицию. А мелочка? Что мелочка? Жанна стояла, нахмурившись, и постукивала ножом по ладони. «Знаешь, я подходила к ней в храме после службы. Увидела, как она молится, что-то во мне дрогнуло, я подошла к ней и попросила прощения за тебя. И знаешь, что она мне ответила? Что? Что она охотно прощает меня, и сама просит у меня прощения, потому что она специально приехала в Мюнхен, чтобы проститься со старыми друзьями перед дальней поездкой». И вид у нее был при этом какой-то потусторонний. А я ведь не говорила ей, что мы с тобой расстались. Наоборот, я сказала ей, что ты тоже в Мюнхене. Так что найти твой адрес она могла в пять минут по телефонной книге. Когда это было? В прошлое воскресенье. Может, у нее рак? Рак? С чего это ты это взяла? Так, почему-то подумалась. Она очень похудела. И потом она ведь ясно сказала, что приехала в Мюнхен прощаться с друзьями, Рак часто накидывается на тех женщин, которые не могут пережить кризис расставания. Я что-то про такое не слышал, чтобы женщины от измены мужа заболевали раком. А я слышал и не раз. Бывает и хуже. Хуже рака? Да. Умом трогаются. Или совершают преступления, иногда и то, и другое вместе. Нет, Витя, ты непременно должен снести этот венок в полицию. Или постарайся встретиться с Мелочкой, попросить у нее прощения. Ты, Жанна, фантазерка... Ну, фантазии у тебя на этот раз какие-то уж чёрные. Ты меня, милочку, похоронила. Злая ты женщина, Жанна. Так, ну вот. А я его яичницей накормила и шесть бутербродов ему приготовила. С сыром, ветчиной и солями. Впрочем, я ведь сама признала, что я злая баба. Ты до да мужиков злая. А так очень даже ничего. Ладно, давай свои бутерброды, пойду я. А то еще этот твой спортсмен явится. Да, ему бы уже пора явиться. «Хочешь с ним познакомиться и сравнить с собой?» «Намекая, что сравнение не в мою пользу?» «Угу. Поздравляю. Нет, я уж, пожалуй, от знакомства уклонюсь, а то еще прибьет. Так ты можешь одолжить мне немного денег?» Виктор снял с батареи свои кроссовки и стал надевать их прямо на кухне. «Ты бы в прихожей обувался, ведь?» «А? Да ладно, я уж готов». Он отнес синие тапки в прихожую и стал обуваться, с интересом поглядывая на новые клетчатые тапки. «Сколько денег тебе дать?» «А сколько ты можешь?» «Сто марок тебе хватит?» «Угу, только чеком не предлагай, у меня в банке минус». «У меня как раз есть наличные, подожди минутку». Жанна ушла в комнату и почти сразу же вернулась, держа в руках деньги. «Держи». «Спасибо тебе большое, Жанна, я отдам их тебе. Когда сможешь, тогда и отдашь. И девять». Будет ещё надо, позвони, но я думаю, ты недолго будешь без денег. Да, я собирался устроиться на работу. Угу. Или пристроиться. Ой, прости меня, вредную. Да ладно. И все таки будь осторожен. Похоронные венки шутки ради не шлют. Они все таки больших денег стоят. Он пошел к дверям, и у самых дверей остановился. Жан, а ты случайно не знаешь, у кого из друзей остановилась мелочка? Нет... «Не знаю. Вроде у кого-то в Оберменцеге... Скорее всего, это кто-то из людей, близких к монастырю. Ты знаешь адрес Почаевского монастыря?» «Нет, не знаю». «Я тоже там никогда не была. Но знаю, что это где-то возле Блютенбурга». «Ничего, я найду». «Как ты думаешь, в котором часу в монастыре начинается служба?» «В пять, наверное, как везде». «Ладно, пошел я. Ты ничего не хочешь мне сказать на прощание?» «Ой, ведь я уже столько тебе наговорила!» «Да и что в таких случаях говорят? Наша любовь была сказкой?» «Если и сказкой, так про вампиров!» «И ведьмочек!» «И ты и прав, Витенька!» Виктор сбежал по лестнице, и не стал вызывать лифт. Он вышел на улицу, решительным шагом направился к стоянке такси. «Вы знаете, где в Оберменцеге находится русский монастырь?» — спросил он водителя первой в очереди машины. «Не знаю, но могу посмотреть по карте. Садитесь!» Виктор уселся в машину и порадовался, что не успел промочить ноги, идя к стоянке от дома. Водитель развернул карту, посмотрел, нашел русский монастырь. «Господин знает, что это будет стоить порядка 50 марок?» «Да знаю, — я кивнул Виктор. — Поезжайте, пожалуйста!»